Для Флэка Сенки и Розы Пенхэм это был день глубокой печали. Да еще налетели фотографы, чтобы сделать снимки Мисли для вечерних газет. Роза Пенхэм представила себе заголовки ⁇ Прекрасная кинозвезда жертвует экраном ради замужества ⁇.⁇ Я пошлю вам вырезки, Мисли ⁇ вздохнула она. Вырезки, ⁇ бормотал Флэк. О, Андра сама перерезает себе горло, отбрасывает золотой шанс. Сумасшедшая девушка!» Андра чувствовала себя возбужденной и счастливой. Море было ласковым и спокойным, небо бледно-голубым. Она никогда не видела более красивого корабля, чем «Аутпсен Квин» с выкрашенной в желтый цвет трубой, желто-синими бортами. Это был новенький, очень современный лайнер. Андра поднялась по трапу с букетами роз. Флэк нес за ней цветы и пакеты. А Роза Пенхем прижимала к себе белую сумочку с драгоценностями. Пирс кишел людьми. Пассажиры и их друзья. Палуба уже была переполнена. Стюарды и носильщики сновали по кораблю. Через полчаса, Прекрасный корабль отправился в свой второй рейс в Кейптаун. Это завораживало и не могло не импонировать такой эмоциональной натуре, как Андра. «Я так рада, что вместо полета решилась на морское путешествие. Самолеты такие холодные и безликие», — говорила она друзьям. Мисс Пенхэм кивнула, Флексенки хмыкнул. Они попросили стюарда проводить их в каюту Мисли. Там горничная уже расставляла цветы. Их было столько, что она не могла справиться с ними, а потому с удовольствием предоставила эту возможность секретарю Мисли. На столе лежала стопка телеграмм. Одно послание действительно взволновало Андру. «От него...» «Счастливого путешествия, моя дорогая! Благодарю Бога, что каждая миля, которую ты проплывешь, Приближает тебя ко мне, Тревор!» «Ну, разве он не молодец?» Воскликнула Андра. Щеки ее порозовели, глаза сияли, Когда она прочитала телеграмму слух. «Молодец! Молодец!» Передразнил флек искорчил гримасу. Андра похлопала его по плечу. — Не будь вреденный, флек дорогуша, постарайся просто понять и простить меня, и думай хорошо о человеке, которого я люблю. Он поцеловал ей руку и произнес. — Я думаю о тебе и желаю тебе счастья. «О, Ли, не знаю, как я буду без вас», — всхлипнула Роза Пенхэм, роясь в сумочке в поисках платка. Теперь пришла очередь Андрей заплакать. Покинув уютную каюту, они направились в бар. Флег предложил выпить чего-нибудь крепкого. Там их уже ждали поклонники и фотографы. Времени оставалось мало. Вот уже выпит последний бокал шампанского, произнесен последний тос, красная ленточка перерезана. Андра уплывает из Англии, она направляется в Кейптаун. Вернувшись в каюту с палубы, где она махала Флеку и Розе, пока они не скрылись из виду, Андра почувствовала какое-то опустошение. «Наверное, я еще не совсем выздоровела», — подумала девушка. Нужно время, чтобы оправиться после операции. Сделан решительный шаг. В жизни наступил поворотный момент. Этого тоже нельзя сбрасывать со счетов. Кроме того, прощание, пожелания, шум и вой сирен в доке, когда аутс Пенквин грациозно отплывал, могли расстроить любого. Андра почувствовала себя ужасно одинокой. Квартира на последнем этаже все же была ее домом. Каюта выглядела безликой, огромная, роскошная, со сверкающими панелями и современным освещением, полированной мебелью и прелестными голубыми шторами и чехлами. Андра принялась рассматривать визитки на букетах. Все друзья помнили ее. И десятки людей, которых она не знала, прислали цветы, потому что им нравилась ее работа. Роза успела распаковать чемоданы, фотография Тревора уже стояла на тумбочке возле кровати. Это успокоило ее. Она едет к любимому человеку, она может и должна довериться ему в новой прекрасной жизни, гораздо лучшей и более достойной, чем прошлое. Постучали в дверь, вошел старший Стюарт, он с восхищением смотрел на очаровательную девушку, окруженную цветами. Он видел фильмы с участием несли и нашел ее бесподобной. Стюарт предложил свои услуги и попросил звонить в любое время, если ей что-нибудь понадобится. Он протянул ей карточку с указанием времени посещения ресторана и предложил обратиться к клерку, который ведал сейфом для хранения драгоценностей, а потом добавил, «Первый помощник капитана приглашает вас за свой стол». Андра слушала Стюарда с искренним интересом. Она всегда была любезна с людьми, независимо от их социального статуса. Это сразу располагало к ней незнакомых людей. Первый помощник капитана? Кто он? О, мисс, у нас нововведение. Стюарт произнес это слово так, словно гордился своей образованностью. Оно уже было в компании «Юнион Касту, и Аутспен охотно его подхватило. Наш первый помощник — это своего рода второй капитан, который заботится о пассажирах, мисс. «Я никогда не слышала раньше о такой должности», — сказала заинтригованная Андре. «Капитан Роуленд отлично справляется с ней». Он добился большого успеха во время последнего рейса из Кейптауна, когда начал работать с нами. Он англичанин, мисс, а не выходец из Южной Африки. Расскажите мне побольше об этом джентльмене. Он, наверное, ведает всеми развлечениями на корабле, не так ли? Не совсем так, мисс ли. Хотя он и занимается организацией лотерей, танцевальных вечеров, однако в плавании он первый помощник капитана, капитана Стивенса, командира корабля. О, я думаю, что видела капитана на мостике во время посадки. У него седая борода, а как выглядит капитан Роуленд? Очень интересный джентльмен с прекрасным послужным списком. У него есть борода? «Нет, мисс», — улыбнулся Стюарт, — «он слишком молод, ему нет и тридцати пяти». «Я думаю, что он действительно еще молод», — сказала Андра. «Как и все, кому только стукнуло двадцать, она не могла иначе воспринять эту цифру». «Во всяком случае, мисс, я думаю, вам понравится капитан Фрей Роуленд. «Фрей? Это что, христианское имя? Как оно пишется?» Через Е, мисс Ли. Я тоже не слышал раньше такого имени. Почувствовав интерес мисс Ли к команде, Стюарт описал ей других офицеров. Номер один — мистер Акленд номер два — мистер Фаулер. Он не забыл и главного механика, которого все называли шефом. Андра поняла, что капитан Фрей Роланд кумир для Стюарда Грексона. Капитан – хороший спортсмен и выиграл прошлогодний чемпионат Южной Африки по теннису. Два года назад, во время отпуска в Восточной африке он много снимал диких животных. «Эти прекрасные цветные фотографии покажут во время рейса», – сообщил Брексон, напоследок и, наконец, ушел. Андра заметила, что на борту холоднее, чем на берегу. Через открытый иллюминатор – Дул сильный ветер. Андра вдохнула его, как бы пробуя на вкус, Накинула жакет и пошла на палубу полюбоваться удаляющимся берегом. Корабль двигался вдоль пролива по направлению к сент Сивилу. К ней подошел Стюарт. — Вам телеграмма, мисли. Ли. — Этому не будет конца. Вздохнула Андра, но, развернув листок, радостно вспыхнула. — Ты уже в пути. Я люблю тебя, Тревор. Две телеграммы в течение часа. Как глупо, экстравагантно и очаровательно. Разве можно не любить такого мужчину? Нетерпение, свойственное всем влюбленным женщинам, охватило сердце Андры.